Глава двадцать седьмая В детстве, насмотревшись мультиков «Трое из Простоквашина», я мечтал стать почтальоном, разносить письма, квитанции и радовать стариков долгожданной пенсией. Я бы ездил на велосипеде, носил яркую кепку и жители района здоровались и желали хорошего дня. Мечты сбываются. После первого курса в попытке заработать на iPhone я устроился в районное отделение почты. Проблемы начались с первых же минут рабочего дня. Оказалось, что у меня топографический кретинизм, и я совершенно не знаю улиц родного района, путая проезды с переулками. В итоге на iPhone я так и не заработал, потрудившись всего пару недель. Недружелюбные жители не желали пускать меня, когда звонил в домофон. Собаки носились за велосипедом, пытаясь ухватить за пятку. Сумка с письмами казалась неподъемной, а жаркое летнее солнце пекло макушку. После первого теплового удара я решил, что прожить можно и без айфона. Перед кем понтоваться компьютерному задроту и ботану? Оставшееся время я пролежал под вентилятором, рубясь в ведьмака на ноутбуке, который подарили родители к окончанию школы. Сейчас я со смехом вспоминал свои мытарства в качестве почтальона после того, как миленькая эльфийка предложила засунуть камни мне в глаза. Эти стекляшки? Ты серьезно? Конечно, у тебя течет кровь из глаз, кивнула Танриэль, и будет очень больно, но ты не ослепнешь. Наоборот, начнешь видеть реальность в двух проекциях в прошлом и в настоящем. Правда, этот эффект продлится всего сутки и мне придется еще и доставать стекляшки из глаз? «Нет, они сами вытекут вместе со слезами и кровью», обнадежила меня эльфийка. «Если бы я знал, что ты задумала, то никогда бы не стал нырять за камешками. Я же даже плавать толком не умею. Впервые в жизни мне захотелось убить Танрель. «Глаза заживут почти мгновенно», пообещала девушка. «Я помогу тебе вставить их, Аль, пожалуйста». Не для того ты прошел такой длинный путь, чтобы сдаться. — Давай, действуй. Мне захотелось заплакать. — Только не ли слезы, а то камни еще не прижились, вытекут, — предупредила эльфийка-живодерка. Я опустился на колени. Девушка отодвинула мне века и резким движением вставила камень в глаз. — Сейчас умру от болевого шока. По щекам потекла кровь. Танриэль дала мне минуту, чтобы отдышаться и прокричаться. «А может, второй не нужен?» «Нужен», — вздохнула девушка. «А то ты сойдешь с ума. Мозг не может одновременно воспринимать картины из прошлого и настоящего. И еще мгновение адской боли, и все было кончено. Я вытер кровь с подбородка и пару раз моргнул». «А представь, каково вставлять большие камни!» — усмехнулась танриэль «Зрение восстановилось?» «Опиши, что ты видишь». Я огляделся. «Слушай, а ведь ничего не изменилось. Набережная, солнце, э -э, скульптуры в виде львов. Может, камни не работают?» «Работают», — заверила меня эльфийка. «Просто это место не изменилось за пятьдесят лет. Теперь твоя задача — прочесывать набережную. Постарайся найти мост до заката». «Ты же говорила, что камни действуют сутки». «Да» но ночью они начинают чудить уклончиво ответила танриэль мне пора возвращаться в трактир прости что больше ничем не могу помочь ты так много сделала я почтительно поцеловал эльфийке руку возвращайся повторила танриэль мои слова и я пошел вдоль набережной радуясь хорошей погоде ясный день легкий ветерок несколько рыбаков на причале что может быть лучше для поисков С несколькими из них я посидел, выпив холодного чая с нотками алкоголя. Расспросил про мост, но хотя рыбаки выглядели пожилыми, никто его не помнил. К полудню я выдохся. Надоело вглядываться и пытаться отыскать признаки прошлого. Видимо, я еще слишком плохо знал город, чтобы заметить отличие. Я с досадой стукнул кулаком один из монументов, изображавший на яду. «Да хоть бы ты мне подсказал, невидимый друг, где ты, когда так нужен совет?» «Я всегда рядом». «Опять этот шепоток в ухе». «Но где мост Медуз, понятия не имею. Одно скажу, ты сразу поймешь, что это он». «Как тебя хоть называть, приятель?» «Ты должен дать мне имя, если не хочешь, чтобы я исчез через пару дней». «Почему имена настолько важны в мире синкретизма?» «Потому что вначале было слово, а в слове скрыта сила». Я не хочу, чтобы ты уходил, хоть и завел в дебри. Помнишь нашу первую встречу в подземном водохранилище? Это было тебе необходимо, чтобы прокачаться. Не сумей ты использовать тогда магию воды, не добыл бы меч. А ты так уверен, что я его добуду? Я моста не могу найти с моим топографическим кретинизмом, даже при помощи волшебного зрения. Ты, несомненно, один из тех немногих, кто способен взять этот артефакт. Тот, кто право имеет. Но почему? Я же простой студент-филолог с земли. Тихий смешок. Дай мне имя. Становится все сложнее общаться. Да, как будто идет международный телефонный разговор. Но ты же у меня в голове. Какое имя тебе подойдет, раз ты часть меня? Саша, Санек, Шурик? Еще тише. Как назовешь меня, такую помощь и получишь. «Саша — хороший собеседник, Санёк — шутник, а Шурик будет стягивать тебя в истории». «Нет, все не то. Мне нужен кто-то сильнее, старший товарищ». «Тогда придумай другое имя». «Александр Македонский». «Плохо же у тебя с фантазией, филолог. Я ухожу, связь пропадает». «И что мне опять возиться с сознанием воображаемого друга? Поддержки и опоры». «А может, тебе самому попытаться стать сильнее?» «Я почти не слышу его». «Стой, не уходи! Нарекаю тебя к Сандрам!» «Уже лучше!» Голос в моей голове окреп. «Так, дружище, ты чуть мост не проспал!» Я застыл в удивлении. «Да ведь только что передо мной простиралась пустая набережная с редкими рыбками, а теперь возник мост Медуз, именно он, без сомнения!» «Опорные конструкции были сделаны в виде гигантских медуз, да и перила украшены этими морскими животными». Я пригляделся. Мост выглядел вполне надежным, еще бы пару столетий простоял. И почему его взорвали? Впрочем, я вовсе не собирался проверять состояние моста. Нужный артефакт находился под ним, как объяснил посланник короля. Я осторожно приблизился к ближайшей опоре». Дотронулся до одного из щупалец медузы. Рука прошла через воздух. Это фантом моста! Волшебные камни лишь показывали, какими были места в прошлом, но не воссоздавали их в реальности. Но ведь меч существует. Это материальный объект. Я вдруг подумал, насколько уродливо и вычерно выглядел мост. И кому могло прийти в голову сделать его таким? Как же мне понять, где сокрыт меч? Надо настроить волшебные камни в глазах, чтобы увидеть более отдаленное прошлое моста. Но как? Артефакт мне дали, а инструкцию по применению забыли. Пожелай! коротко шепнул двойник. Я несколько раз моргнул, но ничего не изменилось. Тот же уродливый мост с опорными конструкциями в виде гигантских медуз. Каждому повери его дано будет! Я почти увидел хитрое лицо Ксандра. «Веселый у меня приятель!» «Может, хватит намеков?» — жалобно попросил я. «Если уж взялся помогать, то помогай до конца!» Но воображаемый друг молчал, как будто его и не было. От отчаяния я со всей дури долбанул кулаком по щупальцу и отпрыгнул с криком, который наверняка слышали в соседнем королевстве. Фантомные конструкции стали реальными, из плоти и крови, а точнее из железа и бетона. Хотя за это не поручусь. Не силен в архитектуре мостов в мире синкретизма. «Не ори, лучше задери голову», — посоветовал Александр. Я послушался. На самом верху щупальца висел меч. «Да как он вообще держится? Это магия или магнит?» Не раздумывая, я поплевал на ладони и полез по щупальцу, как по канату. Движение правой рукой, движение левой, затем подтягиваю туловище. Вспомнилось, как на паре по физкультуре на меня ворчал преподаватель за то, что не мог докарабкаться даже до середины каната. Тогда я думал, у меня просто слабые руки, хлипкое тело. А теперь понял, что всего лишь не хватало мотивации. Не было волшебного меча, который бы заставил, обдирая ладони, лезть вверх. Когда я почти добрался до цели, услышал предупреждающий шепот Ксандра. «Осторожно! А вдруг на нем защитная магия? Или тебя током долбанет?» «А что я делаю? Думаешь, смогу распознать сторожевое заклинание? Я только месяц учусь в школе магии». «И все же именно тебя послали на такое опасное задание». «Не настораживает, с чего это ты такой везучий? Попал в мир меча и магии, учился на волшебника. Кстати, а почему ты вообще здесь оказался? Неужели нет ни одной версии? Аль, мне страшно. А вдруг тебя пришельцы похитили?» Не слушая этого паникера, я схватил меч и... Ничего не случилось. Он как будто держался на липучках. И я бы этому не удивился, ведь в мире синкретизма чего только не бывает. Держась одной рукой за щупальце, заскользил вниз. Да я почти супермен, человек-паук. Приземлившись, рассмотрел добычу. Меч как меч, только с обломанным острием. Рукоять украшена рубином, сталь почернела от времени. Я поежился. Даже дилетанту понятно, что от артефакта веет древней силой. Я не мог поверить, что меч достался мне так легко. Неужели его цена лишь содранные ладони и болезненное ощущение в глазах? Посмотрел на солнце, вспомнив предостережение Тенриэль. к счастью, до заката оставалось несколько часов. Можно без спешки вернуться к эльфейке и затащить ее на синовал. Теперь-то, когда я добыл ценный артефакт, может быть, будет что-то еще, кроме чая, из-за душевных бесед. Карты спутал Ксандр. «Ты собираешься домой? Прямо сейчас? А как же проверить меч, ощутить его в руках? Да хоть пару вольтов и это сделать!» «Этот артефакт не моего ума дело. Пусть у ректора с королем голова болит». И все же искушение почувствовать силу меча оказалось слишком велико. «Всего лишь несколько режущих ударов воображаемого противника и возвращаюсь». Мир изменился, едва лишь я сжал рукоять. Мост остался прежним, но вдруг бетонные медузы начали порождать живых медуз. Да что ж за чертовщина такая? Не дожидаясь атаки, я попятился. Драться с ними мечом — плохая идея. Эти морские твари явно осведомлены лучше о его магии. Вряд ли они обладают разумом, так что о том, чтобы договориться, нет и речи. Оставлю дипломатию для разумных существ. «Примени магию, противоположную воде!» — посоветовал двойник. «Эрда!» — заорал я почему-то по-немецки. В этот же миг медуз засыпала песком. «Тупица!» — прошипел Ксандр. «Противоположностями являются вода и огонь, а твой песок боевым медузам как мертвому припарка!» «Какой же алфавит подойдет для заклинания? Как назло, я не мог вспомнить ничего подходящего!» Пока размышлял, медузы атаковали. Одна больно укусила за руку, а другая обвелась вокруг ноги. «Руби, дурень!» — посоветовал Александр у меня в голове. «Но я не понимаю действия этого меча!» А потом одна из медуз резко потянула меня вниз. Я шлепнулся носом о мостовую, брызнула кровь, и только после этого я разозлился по-настоящему. «Какие-то морские гады без мозгов меня одолеют!» «Да не бывать этому!» «Заклинание вспомню по ходу дела, а пока последую совету пьяного лота. Размахивайся да руби, руби да размахивайся». Голова кружилась от мельтешащих щупалец. В мыслях то и дело вспыхивали отдельные буквы и целые алфавиты, но я продолжал работать руками, намеренно отказавшись от использования магии, справедливо опасаясь, что она мне еще пригодится. Вскоре с медузами было покончено». Я так разошелся, что большую часть порубил в капусту, а остальные уползли в реку. Странная все-таки фауна в мире синкретизма. В пресной воде живут медузы, а может где-то и драконы водятся. А потом из воды вышли две наяды, и они отличались от моей зеленоволосой одногруппницы, как боевой бык, участник кориды, от домашней буренки, самой удойной коровы в стаде. Наяды были вооружены топорами и луками. Я невольно усмехнулся, глядя на их броню. Бронеливчики, да кожаные юбчонки. И все же их не стоит недооценивать, а тем более подпускать близко. Я буду долбить наяд магией, пока эти водные стервы не признают мое право на меч. «И давно ли ты такой самоуверенный?» В голове раздался насмешливый голос двойника. «Не с тех ли пор, как создал меня?» «Мальчик!» — обратилась ко мне одна из наяд. «Положи меч на землю и уходи. Мы простим тебе убийство наших слуг. Только после того, как сниму с тебя бронеливчик. «Да что ж я говорю такое? Наверное, крыша едет от страха». Я не стал ждать ответа яд. «Сегодня я буду петь эти гласные для призыва силы огня. Эй-я!» Он пришел не в виде шарообразного предмета, как заклинание Альмира, а в облике горящего дерева. Видимо, во мне еще оставались частички земной магии после неудачной атаки на медуз. Синкретизм любит накладывать и смешивать. Впрочем, с меткостью у меня всегда были проблемы. Я пока не умел управлять магическими предметами, и дерево неуклюже шлепнулось между наядами, лишь слегка опалив им брови и волосы. Те расхохотались. Я подумал, что они выстрелят из луков, но наяды лишь сплели из воды шар и бросили мне в живот. От боли я завыл, только сейчас понимаешь, что драться с магическими существами гораздо сложнее, чем с мутантом и даже со старшекурсниками. Да будь они неладны. Это же какой-то водяной мяч. Видимо, не только я люблю заклинания с шарообразными предметами. Мне нужна сила степей. Ветер, ковыль, «Суш! Монгольский алфавит!» «Хэмдэки! Хагас! Хатугин!» Воительниц поднял и закружил смерч. Я вздохнул с облегчением, но не тут-то было. Смерч принес наяд прямо к моим ногам, услужливо опустив на землю. На сей раз хранительницы меча разозлились не на шутку. «Встань и прими смерть, наглый мальчишка!» В моей голове, как пчелы, роились сотни алфавитов. Но я вдруг впервые осознал, что в словах и буквах нет никакого смысла, если не вкладывать в них личную силу, а моя уже была на пределе. А еще я понял, что нет никакого смысла драться с тем, кто во много раз сильнее, опытнее и умнее тебя. Горлу подкатил комок. Достал меч из ножен и положил перед воительницами. «Я возвращаю артефакт». Одна из наяд больно ткнула меня под ребра рукояткой топора. «Ты не только украл священный артефакт, но и оскорбил нас. Даю тебе пару минут подготовиться к смерти, помолиться своим богам. И не вздумай сопротивляться, иначе она будет более долгой и мучительной». Я бы хотел сказать, что вся жизнь пронеслась перед глазами, но этого не было. Вспомнилось лишь одно лето, когда родители меня, 12-летнего, отправили в детский лагерь. Вспомнились костры, страшилки на ночь, вызовы домовых и розыгрыши вожатых. А еще опыты цыганского гипноза. Хотя какой там гипноз, так, детские шалости. У меня даже получалось. Заставлял друзей поднимать руки, приседать и отдавать конфеты, привезенные родителями. Наверное, они все же мне подыгрывали. «Но что будет, если применить гипноз в мире синкретизма, усилив магией?» «Что, уставился?» — ряфнула одна из наят. «Молюсь богам, вы же обещали дать мне время». Те замолчали. Я же продолжал сверлить их взглядом, делая пассы руками, будто крутя невидимые нити. Лица наяд обмякли, глаза ословели. «Детский гипноз работал!» «Вам тепло и уютно. Вы находитесь в безопасности. Поднимите руки!» Хранительницы повиновались. «А теперь возьмите меч Медуз и отдайте мне!» Доля сомнений мелькнула в глазах на яд, но и в этот раз они исполнили приказ. «Надо закрепить успех. Я филолог, а не раскольников. И не тварь дрожащая, а право имею!» «Теперь этот меч будет моим навсегда, потому что я являюсь сильнейшим синкретистом, магом воды, способным с ее помощью творить порталы. И горе вам, если встанете на моем пути!» Наяды открыли рты, с уголка губ по одной потекла слюна. Кажется, я перестарался. Как бы слабоумными меня остались. А потом я развернулся и ушел, пока хранительницы не очухались. Перешел на берег, то и дело оглядываясь, но наяды стояли, завороженно глядя мне вслед. Успокоился я лишь на окраине гран-фанта, миновав городские ворота. Укусы медуз болели, ноги подгибались от усталости, но я был счастлив. Еще немного продержаться и доберусь до трактира, а там уж Анриэль залечит мои раны, накормит ужином, приласкает. Солнце клонилось к закату, в обманчивых лучах я даже не сразу их узнал. Привет, Аль! Вот эта встреча! Передо мной стояли старшекурсники. Те самые жертвы привидения из портрета и моих нунчаков.